Хуже всего, что он любовницу открыто содержит. Елизавета Прокофьевна очень хорошо поняла, что Белоконская немного сердито за неуспех Евгения Палыча, ею отрекомендованного. Возвратилась она к себе в Павловск еще в большем раздражении, чем когда поехала, и тотчас же всем досталась. Главное за то, что с ума сошли. Что ни у кого решительно так не ведутся дела, только у них одних —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 Но тут вышло совсем наоборот. Князь оказался в дураки такой силы, как, как профессор. Играл мастерски.